Дух времени. В бараках пароли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его на повал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало. Потом взяли перемышль, Лобазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам, неся впереди как икону портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханием и перегаром денатурата. Словно торжество подогревалось на спиртовке. Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хорукфь. Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «Ура!». И было что-то гнусное в этой горланищей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей. Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ кучи мала, когда тебя беспомощного, Плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик. Однако все обошлось. Только ночью отца доктора вызывали спасать какого-то опившегося динатуратом патриота. Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение — Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал отломанное сиденье сунитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет Максим со щитком. Потом сиденье, как хамут, было надето через голову деревянной лошади. Все это было еще допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками. Они изображали хоруковь. А Оська нес пресловутое сидение. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из нивы портрет императора Николая II самодержца Всероссийского. Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию, но, опустив в карман небольшое папе даяние, быстро смирился. «Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени», — глубокомысленно твердили взрослые. «Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас».